Глава 11. Да, иными методами он действовать умел. И если бы Сережа Пугачев знал, откуда, и после чего прибыл на встречу с ним его бывший комвзвода, то оттуда ужаса, пожалуй, в обморок свалился. Двумя часами раньше тот, кого Пугачев привык называть волчонком, стоял подаркой проходного двора одного из переулков вблизи станции метро «Измайловская». Он был спокоен и собран. Акция должна удаться, во что бы то ни стало. И он не оплашает, проведет ее как надо. Никакого страха он не испытывал. Напротив, приятное возбуждение. Давно уже волчонок не запускал зубы в чужое горло, не убивал своими руками. А это, знаете ли, совсем особое ощущение. Человек, которого он терпеливо дожидался, жил в доме, к которому вела эта темноватая и обычно безлюдная арка, длиной всего-то метров десять. Он хорошо изучил привычки своей жертвы что и не мудрено, когда вас связывает общая работа и приятельские вроде бы отношения. — Да уж, приятельские! — жестко усмехнулся он. — Сейчас мы с тобой, Глеб Игоревич, по-приятельски и разберемся. Жаль, с Гуровым не удалось. Но ты отнюдь не Гуров. Да и я посерьезнее придурков, которых нанял. Надо признать, тоже не от большого ума. Хорошо, что на тяжелый прокол это не потянуло. Ни о чем Гуров не догадается. А еще хорошо что ты знаешь меня в лицо, ничуть не опасаешься и шарахаться не станешь. Подпустишь близенько, а мне этого и надо. И на помощь звать не будешь. Во-первых, не успеешь, а во-вторых, все равно некого. Народу поблизости никого, одни кошки шныряют. А хоть бы кто и был, так он ничего бы не понял. А если б понял, то задерживать меня не кинулся. Дураки перевелись. Любопытно. А если бы нашелся такой идиот и кинулся? Ха! Что с того? Было бы два трупа, а не один. Или три. Мне это без большой разницы. Мне один нужен. Что же ты не идешь? Пора бы. Ты, Глебушка, человек пунктуальный. Профессия у тебя такая. Да, Глеб Игоревич, человек, которого ждал волчонок, всегда возвращался домой к этому часу. Машину он предпочитал оставлять не во дворе под окошками, а на платной автостоянке, метрах в пятидесяти от арки вправо по переулку. Эти метры можно и пешком пройти. Вот такая привычка сегодня его и погубит». «Ну, наконец-то!» Волчонок широко улыбнулся и сделал шаг навстречу человеку, который вошел под темную арку. Правая рука убийцы была отведена за спину. Вокруг по-прежнему никого. «Слава? Ты? Что ты тут делаешь?» В голосе жертвы послышалось явное удивление, но никак не страх. «Да вот, Глеб Игоревич, тебя дожидаюсь». Правая рука с зажатым в ней длинным охотничьим ножом плавно пошла вперед и вверх. Попасть желательно поточнее, спешка тут неуместна. Мы же не свинью режем, когда визгу по-любому не оберешься. У нас все будет тихо, аккуратно, без лишних мучений. Мы не садисты, для нас дело прежде всего. Меня? Но мы же с тобой только два часа как раз та... Ах, ах! Волчонок ткнул своим охотничьим ножом точно в сердце Глебушки. Тот сдавленно ахнул и умер, даже не успев понять, что его убили. Такой удар, если он нанесен точно в левый желудочек, убивает мгновенно и не вызывает сильного наружного кровотечения. Вся кровь остается внутри тела жертвы. А это так важно, когда не хочешь перемазаться. Убийца выдернул нож, ловко подхватил обмякшее тело, не давая ему свалиться на землю. А теперь вот так. И полное впечатление, что один поддавший мужичок волочит на себе в усмерть упившегося приятеля. Как говорится, береги зеленого друга. В России к подобным житейским коллизиям отношение всегда снисходительное. Меньше чем через минуту труп был припрятан в чахлых кустиках жимолости, росших в углу двора. Даже не особенно тщательно припрятан. Зачем тут тщательность? Сработает тот же стереотип. Ну, торчат чьи-то ботинки из кустиков. Так и что в этом диковиного? Налокался какой-то алкаш, до полнейшей отключки. Пусть себе почивает. Не зима ведь, не замерзнет. Может, завтра часам в 9 утра и обнаружит, что к чему. И какова будет напрашивающаяся версия? Хулиганы, отморозки. Вот пусть их и поищут. Дело наверняка уйдет к районщикам. А у тех подобных висяков... Так что и в столице России не слишком трудно убить человека, если действовать умеючи и хладнокровно. Не обратив на себя ничьего пристального внимания, волчонок покинул двор. Он был доволен собой. Да, он прошел хорошую школу, потому что любил учиться и был способным учеником. Вот и сейчас он не стеснялся набираться деловых навыков у своего шефа. Тот был настоящим бизнесменом, что в переводе на русский язык и в наше интересное времечко означает «отъявленным делягой и жуликом». Такой, продавая Христа, не продешевил бы, как Иуда. Взял бы с первосвященника не 30, а 30 тысяч серебряников. На осенний вешаться не стал бы, а дожил бы до глубокой старости, да еще воспоминания бы написал «Мои встречи с учителем». И на воспоминаниях этих заколотил бы еще 300 тысяч. Чем не пример для подражания?» Волчонок умел ждать с терпеливостью подстерегающего добычу питона. И вот дождался. Недавно он понял, что у него наконец-то появилась реальная возможность сделать настоящую карьеру. Перешагнув через шефа, который имел неосторожность подставиться, Стоило рискнуть. И он в деталях вспомнил тот разговор на даче 1 мая. Одним из собеседников был хозяин дачи, основатель и директор-распорядитель ООО Артемида Александр Александрович Решетов. Решетову недавно исполнилось 50 лет, но выглядел он моложе. Короткая крепкая шея, лоб покатый, чуть скошенный назад. Сильный, пожалуй, даже смелый рисунок носа с небольшой аристократической горбинкой. Полные чувственные губы, мясистый, но пропорциональной формы подбородок. Под тяжелыми веками слегка выпуклые глаза, цвета пасмурного неба. Словом, профиль хоть на медали выбивай. Артемида официально занималась автомобильными грузоперевозками по всей России, заслуженно считаясь одной из самых процветающих и богатых транспортных фирм столицы. А неофициально? Много чем неофициально занималась богиня охоты. Всего и не перечислишь. Порой на грани криминала но в российском бизнесе сегодня по-иному нельзя. «Что же, Слава, давай еще по одной», — невесело сказал Решетов, разливая водку по стаканчикам. «Сегодня вроде как праздник, 1 мая. Помнишь, как в свое время на демонстрации ходили?» «Должен помнить. Ты уже в сознательном возрасте был тогда. Не привык я пить с утра». Славой директор-распорядитель назвал своего ближайшего помощника начальника службы безопасности Артемиды. Это был крепкий мужчина, лет 30 с небольшим на вид, широкоплечий, коротко стриженный, светловолосый и сероглазый, хоть картину с него пиши. Истинный арийц, характер нордический, стойкий. Почему-то при взгляде на него приходила в голову такая ассоциация. Хоть был Вячеслав Игоревич, чисто русских кровей. А в церквях сегодня празднуют День Святого Иосифа Плотника, продолжил закусив решетов. Он, да будет тебе известно, наш небесный патрон. Мне знакомый поп говорил, что святой Иосиф покровительствует транспортником, вроде нас с тобой. Видимо, потому, что бегство в Египет очень грамотно организовал. И младенца Иисуса от Ира до да Спас. Помолиться ему, что ли, как думаешь? Больше, похоже, ничего не остается. Разве что в Египет бежать. Так худо? Сдержанно поинтересовался глава секьюрити, доставая из кармана своего спортивного пиджака пачку Винстон. Насколько? Так? Это как? Раздраженно откликнулся Александр Александрович. В каких единицах прикажешь измерять поганость нашего положения? Очень плохо, очень. Глеб оказался либо дураком, либо предателем. Скрылись почти все наши тайные операции с налаживанием моста на Читу и вообще восточную Сибирь. Одних налогов мы должны. Впрочем, ты в курсе. А вот чего ты не знаешь. Все имущество фирмы через неделю много через две попадет под секвестр. Распродать машины по разумной цене мы за это время не успеем. Но это было бы полбеды. Самая беда в том, что уже с послезавтрашнего дня будут арестованы наши счета во всех банках. А без денег я совершенно бессилен. Что говорить? Зарплату людям платить нечем будет. Еще хуже то, что при Артемиду нашу пошел поганый слушок. Дескать, Ришетова в самом недалеком будущем ожидает участь популярной героини Тургенева. Собачке Муму, -му. мол, и кругов на воде от его Артемиды не останется. Это значит, что никто нам краткосрочного кредита не даст, хоть под самый грабительский процент и под залог всего нашего автопарка. Словом, если не случится чудо, у меня есть реальнейшие шансы полюбоваться небом в крупную клетку. Да, поэтому, Александрович, ты вызвал меня к себе на дачу. Решил, наконец, посоветоваться. Снизошел, так сказать. Не поздно ли? Вячеслав закурил, выпустил идеально правильное колечко дыма. Глобух, скорее всего, не либо-либо, а два в одном флаконе. Но я когда еще тебя предупреждал, что он глуп и ненадежен? Ты ко мне прислушался? Не обижайся, ты, конечно, шеф и все такое. Но в случившемся есть большая доля твоей вины. Ты прошляпил. Говоря по правде, эти слова глубоко задели хозяина дачи. Конечно, он не показал и виду. Умный человек должен уметь владеть своими чувствами, скрывать свой гнев. Разве что щеки решетого слегка покраснели. Он сжал губы так, что они превратились в тонкую полоску. Высокомерно посмотрел поверх головы Вячеслава, как бы вовсе не замечая его, не придавая его словам никакого значения. Лишь бы не оказаться в смешном и нелепом положении, ведь его собеседник по большому счету прав. Не кипятись, я-то в твоей лодке останусь, так что вместе пузыри пускать будем, если что. Успокаивающе, сказал Вячеслав, успевший хорошо узнать своего директора. Можно, конечно, силами моих мальчиков организовать стервецу-главбуху серьезные неприятности со здоровьем. Ну, напали хулиганы, никто не застрахован, так? Только не вижу смысла в подобной акции. Его и нет. Этого скота и так выпотрошили до последнего. Ничего нового он не скажет, а мстить таким пошлым способом. Вот теперь мы переходим к самому интересному, довольно кивнул Вячеслав. Кто выпотрошил? Где самое тонкое место в нашей обороне, если мы еще способны обороняться? Ведь ради этих вопросов ты, Александрович, и позвал меня сюда, я прав? Ясно, кто. Буркнул Решетов. Налоговики. Вцепились, как клещ в собачье ухо. Это и есть самое тонкое место. Неуплата налогов, знаешь ли, сейчас считается одним из текчайших преступлений перед государством. На Америку равняемся. Хоть нашим властям сколько ни плати, все как в прорву. Не разворуют, так хлопают по дурости на пополнение стабилизационного фонда. Или еще какую экономическую бредятину. Тут сыграл роль неудачный момент. Год назад мы отделались бы легким испугом. А сейчас налоговой инспекции нужен предметный урок. Так сказать, для острастки. Ажиотаж вокруг неуплаты налогов принял прямо-таки фантастические размеры. Дума грозится принять новый закон. Президент тоже грозится указом. Словом, власти хотят хорошенько припугнуть предпринимателей. Вот под эту волну мы и попали. А в России со времен Рюрика нет ничего хуже, чем под волну попасть. И за борт ее бросает надлежащую волну. Причем ее, это нашу Артемиду. В надлежащую? Отлично сказано. Однако у волны есть такое свойство – спадать. Нельзя ли как-нибудь притормозить наше удушение, переждать самый гребень? Тогда нас только выпарют а четвертуют в обязательных целях других. А самое главное ограничиться экономическими санкциями, которые мы с грехом пополам переживем и глубоко копать не будут. Ты же сам понимаешь, Александрович, если начнут азартно копаться в наших делах, там такое вылезет, что неуплата налогов мелким эпизодиком покажется. Вот тогда ты гарантированно сядешь. И замечу не только ты. Мне на нары не охота, они жесткие. Все верно, кивнул Александр Александрович. «Только как это сделать?» «Ну, задумчиво протянул Вячеслав, в Московском управлении службы налогов и сборов тоже весь живые люди работают, а отнюдь не ангелы. У них есть фамилии, имена, отчества, номера телефонов и банковских счетов, домашние адреса. Кто там нас курирует? Кто, используя твое остроумное сравнение, в роли Стеньки Разина выступает? Отчего бы не попытаться пойти проверенным традиционным путем? то есть дать на лапу? Подмазать как следует? Так что ли? К чему-то грубо выражаться. Отблагодарить за добрые отношения и конструктивный подход. Это лучше звучит. Ты сказал, что деньгами напряженка. Но на такое дело, я думаю, найдешь. Поскреби по сусекам. Надеюсь, возражений морального порядка у тебя нет? Решетов только горько рассмеялся в ответ. Какой тут к чертям собачьим моральный порядок? когда плывешь из последних сил в бурном море сегодняшнего российского бизнеса. А к водичке этого моря и помои перемешались, и кровь в немалом количестве. Вешать себе на шею пудовую гирю устаревших нравственных норм это несусветная глупость. Слава, неужели ты думаешь, что такая простенькая мысль не приходила мне в голову? Спросил он. Деньги на взятку я бы нашел. Но все дело в том, что я навел кое-какие предварительные справки. И что же? То, что этот человек взяток не берет вздохнул Александр Александрович. «Ни у кого из моих знакомых не получилось. Не берет, хоть ты тресни». «Нет таких людей», убежденно возразил Слава. «Все зависит от суммы. Плюс к тому нужен индивидуальный подход». «Ты так полагаешь?» С иронией в голосе поинтересовался Решетов. «Что ж, тебе и карты в руки. Найди такой подход. Собери информацию по собственным каналам и найди. А вот тогда поговорим предметно. Возьмешься?» Сколько времени в моем распоряжении? Спросил Вячеслав, которого предложение шефа, похоже, ничуть не удивило. Как долго ты сможешь держаться на плаву? Так ты серьезно? Удивился Решетов. Впрочем, попробуй. Чем черт не шутит? Если я упрусь рогами, потребую независимой аудиторской проверки, то месяца два-три можно протянуть резину. Но это обозлит нашего, как ты выразился, куратора. Так что, если твоя идея окажется лишь пустым мечтанием, и подходов ты не найдешь, мы не выиграем, а проиграем. Мы только усугубим и без того предельно поганую ситуацию. Ты это понимаешь? Придется рискнуть. Глаза Вячеслава возбужденно заблестели. Все лучше, чем плыть по течению, как кусок, сам понимаешь чего. Сколько мы можем отстегнуть ему за то, что он покроет самые тяжелые наши грехи? Не торопись. Решетов поднял руку в предостерегающем жесте. Об этом я должен поразмыслить. Скупердяничать здесь нельзя, но и лишних денег у меня нет. Кроме того, предлагать слишком много опасно. Это может навести на мысль, что грехи наши совсем неподъемны». «Эх, да чего было бы замечательно, если бы не мы предлагали, а он сам у нас попросил. Не открытым, конечно, текстом, но хотя бы намеком». «Как знать», – прищурился Вячеслав Игоревич, – «может, и попросят». «Наливай, Александрович, еще по одной. И давай на время забудем о наших невеселых делах. Дай мне месяц сроку. За это время я что-нибудь придумаю». «Что ж, Александр Александрович наполнил стаканчики. За твою изобретательность. Ну, с Богом». «Истина в вине», как говаривал Сальери. «Сократ еще лучше говорил. Пей до дна. А в людей, которых нельзя подкупить или, скажем, запугать, я не верю». «Бесспорно, рисковать стоило». Он рискнул. Теперь дело следовало довести до логического конца. Лишь бы исполнителя не подвели. Вмешиваться самому? Преждевременно. Да и опасно, пожалуй. Хотя, возможно, придется. Как пришлось сегодня. Надо же, какая ирония судьбы. Серьезные неприятности со здоровьем пришлось так и организовывать. И ничего, справился. Сейчас первоочередная задача окончательно подчинить своей воле одного из исполнителей Пугачева. Выяснить, где протечка в ближайшем окружении Сергея и протечку эту ликвидировать, не стесняясь в средствах. Чего уж теперь? Трупом больше, трупом меньше. Правда, Сергей вовсе не мечтал подчиниться чьей-либо воле. Он тоже был индивидуалистом и эгоцентриком. Может быть, не таким рафинированным, как его бывший комзвода, но тоже считал себя крепким орешком. Кстати, вполне обоснованно и в игре, которая велась сейчас преследовал собственные интересы. Только вот заигрался Сережа, шагнул за грань, которую лучше было бы не переступать. И юриспруденцию студент биологического факультета знал из рук вон плохо, иначе призадумался бы куда раньше. Нередко случается, что в борьбе двух характеров определяющей становится не сила, а ловкость, не духовное превосходство воли, а упорство и настойчивость, помноженные на хитрость. Отчего бы не использовать к собственной выгоде любопытную идейку. Остроумную разработку, пусть морально весьма сомнительную, а потом отойти в сторону. Пугачев считал, что он хитрее волчонка. Сергей ошибался. А вот тот, кто использовал его, хорошо помнил. Стоит только начать. Потом как под горку само покатиться. Это как наркомания. Куда как трудно слезть с иглы, и доза становится все больше. Недаром в преданиях и легендах разных народов часто говорится, что зайти в пещеру дракона легко. А вот выйти? Мало у кого получается. Странно, что Пугачев, прекрасно знавший эпос, забыл об этой печальной истине. Таково реальное положение вещей, Сережа. Пугачев дернулся было, чтобы возразить. Даже со скамейки пристал. Но под тяжелым взглядом поперхнулся словами, обессиленно уселся на место. Ты сказал А, так будь готов в случае необходимости сказать Б. Я прослежу, чтобы ты сказал правильно. «Ты проследишь», – с тяжелой злобой подумал Сергей. Он физически ощущал пудовую тяжесть взгляда. «Ловко ты меня кинул, нечего сказать. Одно дело самому брать на плечи весь риск. Всю вину злоумышленника, все последствия, если задуманный тобой план провалится, и преступление будет раскрыто. Довольно успокаивать себя. Речь идет именно о преступлении. И совсем другое – стоять в стороне и смотреть, как уродуется и губит себя кто-то другой. Я». «Так». Лишь идейку ему подкинуть привлекательную, направление задать. Бади-ка докажи это в суде. Да и не привлекают к уголовной ответственности за подкидывание идей. Подстрекательство? Да, есть такая статья в УК. Вспомнить бы еще, когда она в последний раз применялась. Я, конечно, дурак. Но ты-то кто? Хороший волчонок с шакальными повадками. Сергей буквально впился в него глазами. Сидящий рядом человек сжал зубы и в ответ уставился на Пугачева. Возникло желание в гляделки поиграть? Что ж, это можно. Волчонок был полон решимости выйти из этой игры победителем. Прошла минута, в течение которой они в упор глядели друг на друга. Сергей не выдержал, опустил взгляд. «То-то, — подумал волчонок, — слабоват ты, голубчик, против меня». «Правильно подумал».